Нора поставила будильник на половину седьмого. Гроза бушевала совсем близко и не давала им спать, но они уже решили, что любят грозы, поэтому шторы остались открытыми. День Саймона прошёл ужасно. После того, как Тедди отказался разговаривать с ним, он поискал Кристофера, но нашёл его почти перед самым обедом и не в настроении. Кристофер сказал, что с Теди всё стало ещё хуже, но он пытался уладить дела и вообще. Где-то Саймон пропадал всё утро. На самом деле, Саймон, у которого разболелась голова, завалился в гамак и заснул, но когда проснулся, стало ещё хуже. После обеда Кристофер отвел его к собачьим кнурам и рассказал о новых условиях. "Похоже, они вообще его ни во что не ставят", думал Саймон. "Обращаются с ним словно он не имеет никакого значения". И это после того, как он столько всего нашёл, перетаскал и сделал. Его превратили в раба, как у феодалов, и Кристофер не спешил благодарить его за то, что он не выдал их Тэдди. В конце концов, Саймон поссорился с Кристофером, который заявил, что на попятный уже идти нельзя, так что он должен остаться и сделать, что приказано. Саймон возненавидел их обоих. Выпалил в лицо Кристоферу все самые страшные слова, какие только знал, убежал и спрятался. Это было легко, потому что он знал укромные места гораздо лучше, чем Кристофер, который скоро бросил его искать. Когда Саймон увидел, что Кристофер скрылся за поворотом подъездной дорожки, он вылез из фасоли и наткнулся на мистера Макалпайна, который сразу же вскипел, потому что он, пока прятался, что-то потоптал. От мистера Макалпайна он бросился спасаться в доме. Взбежал по лестнице к себе в комнату и только потом подумал, что там, наверное, Тэдди. Тогда он побежал в спальню к маме, которая обычно днём стояла пустой, но на этот раз мама была там, лежала на кровати и читала. Саймон, надо стучаться, прежде чем войти в чужую комнату. Я забыл. И потом я думал, что тебя здесь нет. Зачем же тогда вошёл? Я только хотел. Ну хорошо, закрой дверь, дорогой. Закрывая дверь, он нечайно громко хлопнул её. Она выпрямилась. Не хлопай дверями, раз будешь уился. Уился, проворчал он и пнул ножку стула. Вечно у неё один уился на уме, с утра до ночи. Саймон, что такое? В чём дело? Она спустила ноги с кровати. Подойди-ка сюда. Ты весь красный. Она приложила ладоньки к его лбу, и у него из глаз брызнули слёзы. Она обняла его, он прижался к ней, и ему сразу стало и легче, и в то же время хуже. "Кажется, у тебя температура, мой милый". Она поцеловала его, и он вцепился в неё как краб. "Ты ты, наверное, боишься новой школы, ведь в этом всё дело, да? Понимаю, это страшно, но ведь там будет Тэдди, тебе не будет одиноко". "Нет будет. Тэдди теперь мой враг. С ним будет ещё хуже". Он всхлипывал. Честное слово, я уже всё передумал и точно знаю, что не выдержу. Я не хочу уезжать и жить один. Почему мне нельзя ходить в дневную школу, как Кристоферу? Если ты разрешишь, я сделаю всё, что ты захочешь. Ох, милый, а я и не хочу, чтобы ты уезжал. Я постоянно скучаю по тебе. Послушай, детка, давай ты ляжешь в мою постель, а я померю тебе температуру, а потом мы ещё поговорим. Но поговорить не удалось. Термометр показал тридцать восемь и три, а когда Саймон сказал, что не сможет уснуть в комнате вместе с Тедди, она постилила ему в их гардеробной, принесла кружку горячего чая с молоком, аспирин и ушла звонить доктору Кару. А когда вернулась, он был уже весь красный и сонный. Спорим, что Уилса ты в закрытую школу не отправишь, промурмуртал он. И вообще я не ябеда. Чтобы он не говорил, я его не выдал. Его сразил сон. Она сидела рядом и смотрела на него переполняемая горестными и беспомощными мыслями. Зачем отрывать его на несколько лет от отца, брата и сестры и главное от нее? Почему мальчиков всегда куда-то отсылают учиться? Он учится в закрытой школе с девяти лет, а теперь ему всего двенадцать. Даже средневековых пажей отправляли в другие дома вместе с дамой, которая за ними присматривала. Ведь их ю был несчастен в школе, ненавидел каждую минуту, проведенную там. Он и сам так говорил. И всё-таки твёрдо и непреклонно придерживалась мнения о том, что его сын должен пройти те же испытания. И его слова про Уиласа стали для неё ударом в самое сердце. Да, она позволила себе проводить больше времени с этим последним ребёнком, уделять ему больше внимания, чем двоим старшим. И действительно, с тех пор как Саймон уехал в частную подготовительную школу, она внутренне крепилась, приглушая боль потери, старалась быть спокойной, И философски настроенный, хоть в первый раз проводив его на вокзале в Отрло, горько проплакала в такси всю дорогу домой. В каком-то смысле она уже тогда знала, что начинает прощаться с ним. Даже ее письма ему в школу были прохладными и бодрыми, а писать их становилось все труднее и труднее. Не просто было понять, что он хочет услышать, и поскольку невозможно было даже намекнуть, как сильно она скучает по нему, приходилось писать. лишь о том, что не имело значения, а его письма, в которых поначалу тоска по дому была осязаемой: "Мамочка, пожалуйста, забери меня домой, а то я всё в школе, в школе, в школе, а здесь вообще нечего делать", жались до просьб о чём-нибудь, в основном о еде. Пожалуйста, пришли мне ещё 6 тюбиков зубной пасты. Свою мне пришлось съесть. Загадочное описание наставников, когда мистер Аттенборо Ест за завтраком тост с джемом, у него от головы идёт пар. Сегодня у нас не было латыни, потому что мистер Колридж опять сбрендил и свалился на велосипеде в бассейн. Он курил и читал, его ужалила оса, но ему никто не поверил. Она читала его письма Хью, который смеялся и говорил, что Саймон, кажется, прижился там. Ну, в каком-то смысле так и было. Но частная подготовительная школа совсем не то, что средняя, и теперь ему Предстояли ещё 6 лет учёбы, бедный ягнёночек. По крайней мере, он ещё слишком мал, чтобы воевать, подумала она уже в сотый раз. А Полли, девочка, а Уилс совсем малыш, а Хью точно не призовут. Она поставила стакан воды возле постели Саймона, потом наклонилась и с почти виноватой нежностью поцеловала его. Он спал, и этого больше никто не видел. Той ночью, которая выдалась очень жаркой и безветренной, Гром рыкотал до тех пор, пока на рассвете не разразился сильный и освежающий ливень. Иви в коттедже наконец уснула, а Сид, которая она не давала спать своими опасениями, смогла тихонько вернуться в другую тесную комнатку, лечь в постель и наконец отдаться своим мыслям. С переселением мисс Миллман в коттедж, где она должна была жить вместе с Иви, возникла путаница. И Иви отказалась ночевать там одна. От ее настойчивости голова шла кругом, и Сид решила, что завтра свернёт с места горы и мисс Миллмонт за одно. То, что ее поселили в коттедже, Иви воспринимала как легкое оскорбление. Она и не собиралась быть благодарной за оказанное ей гостеприимство и привезла с собой все самые бесполезные, тяжелые и уродливые серебряные безделушки, принадлежавшие ее матери. А также почти всю одежду, какая только у неё была, ведь мы можем застрять здесь на годы, объяснила она. Тебе хорошо, ты не против изо дня в день носить одно и то же, но ты ведь знаешь, как важно для меня хорошо выглядеть. Сит не хотелось оставлять Рейчел, у которой явно разболелась спина. Когда выяснилось, что Уильям решил в случае, если сбудутся худшие опасения, эвакуировать приют и что койки предназначены для нянь и медсестёр, Рейчел настояла на своём желании помочь перенести их на площадку для сквоша. Дюши лишь коротко осведомилась, где будут спать дети, и получила ответ от Ильяма, что дети маленькие, значит, поместятся где угодно. Можно убрать бильярдный стол из бильярдной, туманно добавил он. Так или иначе походные койки доконали спину Рейчел, и Сид совсем не хотел оставлять её одну. Точнее, не хотел спать в другой комнате, не вместе с ней. А днем поняла она с отчаянием, Иви ни за что не согласится оставить их вдвоем, если найдет хоть какой-нибудь повод присоединиться. Как быстро формируются привычки! Еще неделю назад ее ошеломляла перспектива провести вместе с Рэйчел целый день и ночь, а теперь она роптала только потому, что не в силах проводить с ней все время. Будь благодарна за то, что у тебя есть, сказала она себе, но помимо всего прочего... у неё была Иве, а её присутствие ни в коем и никогда не пробуждало чувства благодарности. Качели и карусели ни одно так другое, крепясь сказала она себе. Она всегда сомневалась, что из них что, но как правило, чего-то одного всегда было больше. Луиза проснулась на полчаса раньше, чем требовалось, потому что поход в церковь заставил её задуматься о своём характере, а одним из его недостатков было то, что теперь она почти совсем не разговаривала с Полли. Она, вероятно, единственная из всех знала, как гложет Полли мысль о войне, но ни разу не дала ей шанса поговорить об этом. И пока ходила за вторым велосипедом в Homeplace, решила проведать Полли и позвать её в церковь с собой и Норы. Утро было прекрасное, с жёлтым солнцем и млечно-голубым небом. Высокие крутые откосы по обе стороны шоссе, освежённые ливнем, блестели усыпанной бисером капель паутиной, рискованно повисшей между мокрыми папоротниками. Воздух пах грибами и мхом. На подъездной дорожке Луиза встретила мистера Йорка, несущего вёдра с парным молоком, и вежливо поздоровалась. Доброе утро, мистер Йорк. Он улыбнулся, показав страшненьные зубы, и кивнул ей. Передняя дверь дома в Хоумплейс была распахнута. Горничные вытряхивали метёлки для пыли, пахло жареным беконом и слышалось далёкое прерывистое пыхтение от коврочистки. Луиза легко взбежала по лестнице и прошла по коридору в комнате девочек. Клэрри ещё спала, а Полли сидела на постели, в ногах которой в пароксизме сладкого сна вернулся Оскар. Полли плакала. Она вытерла лицо тыльной стороной ладони, Бросила настороженный взгляд в сторону Клэр и сказала: "Теперь и у Саймана ветрянка. Ты об этом плачешь? Нет. Луиза подошла, присела на постель и Оскар мгновенно проснулся и поднял голову. Она погладила его по густой шерсти, а он уставился на нее так, словно видел впервые в жизни. Я зашла спросить. Хочешь пойти в церковь со мной и с Норой помолиться о мире? Нора говорит, это очень важно." Луиза, ну как же я могу? Я ведь говорила тебе, я совсем не уверена в том, что верю в бога. И я не уверена, но, по-моему, не в этом дело. Я хочу сказать, что если бог есть, то он обязательно заметит, а если нет, это ничего не изменит. Я понимаю, о чём ты. Но как же всё это ужасно. Почему не делают противогазы для животных? Вчера вечером я пыталась надеть на Оскара свой Вошла, конечно, не только его голова, но он вообще никак не подходит. И Оскар его возненавидел. Я так и не смогла уговорить его не снимать. Ты не можешь отдать ему свой, потому что если ему понадобится, противопогаст у тебя тоже, не больше, чем ему. В общем, я решила сказать, что свой потеряла, чтобы мне дали ещё один. Придётся соврать. Она смотрела на Оскара полными мучительных слёз глазами. Я же отвечаю за него. Он мой кот. Она протянула руку, погладила его по шейке, и он приподнялся, потянулся и тяжело спрыгнул с кровати, издав негромкий мявк, похожий на скрип заводной игрушки, когда коснулся пола. Слушай, Пол, тебе лучше пойти с нами. Это всё, что в твоих силах. Хорошо. Она выскочила из-под одеяла и начала одеваться, хватая одежду с ближайшего стула. В шортах туда нельзя. Ох, точно, я не подумала. Как только она встала, Оскар вернулся на кровати и приспокойно устроился на её месте. И шляпу надо надеть. Вот чёрт, а я как раз сложила в неё все ракушки. Высыпав ракушки на туалетный столик, она разбудила Клэрри, которая едва узнав, куда они собираются, захотела с ними. Тебе нельзя. Ты всех перезаряжаешь ветрянкой. Неправда. Мне всё равно сегодня уже разрешили встать, и велосипедов больше нет. А я возьму у Саймона. Тебе станет плохо, предупредила Лиза. Может, встать тебе и разрешили, но выходить из дома пока нет. Но Клэрри ужирелась в шкафу в поисках одежды, но должна заметить, заявила она, натягивая через голову своё голубое ситцевое платье в пятнах ежевичного сока. Я считаю, что молитва действует только если веришь, но попробовать в любом случае стоит, добавила она, увидев лица Луизы и Полли. Луиза метнула в неё злобный взгляд, а у Поле начался новый приступ мучительной неуверенности. "А шляпы у тебя нет?" сокрушительным тоном напомнила Луиза. Клери перевела взгляд с белого канотье Луизы с тёмно-синей лентой на соломенную шляпку Поле с васильками и маками вокруг тюльи. Зоуи не покупала ей шляпы, а Элен выбирала такие уродливые, что Клери нарочно теряла их. Возьму на время из прихожей папин берет для пленера, решила она. Шестнадцать будущих нян плюс начальница, сестра Хоскинс и тридцать пять детей младше пяти лет. Как же они все здесь разместятся? Рейчел, которая сидела прямо как палка, опираясь на надувную подушку, отставила свою чашку с чаем. Дюше, дорогая, а ты не могла бы поговорить с ним сама? Спор о намечаемом переезде приюта малышей бушевал весь день, и Рейчел, для которой любое движение превратилось в пытку, курсировала от одного родителя к другому. Говорить друг с другом напрямую они на отрез отказывались. Уильям, заявляя, что у него нет времени на женскую манеру поднимать шум из-за мелочей, а Дюше на том основании, что он ее вообще не слушает. Я же объясняла. Он сказал, что Сэмсон уже начал строить три химические уборные возле площадки для сквоша. Пусть так, но ведь здесь не хватит воды. Он говорит, что пробьёт ещё одну скважину и уже ищет для неё место. Дюши фыркнула: "Помнишь, сколько продержалась предыдущая? 3 месяца. Она размазала масло на тосте. И как он рассчитывает прокормить такое множество людей? Ну-ка, ответь." Речел молчала, когда ранее днём она задала отцу те же вопросы, то в ответ услышала, что у них прекрасная кухарка, и вообще, всем известно, что дети питаются молоком, которое сможет приносить Йорка, если не сможет, он у Иллием купит ещё одну корову. Ну что ж, сказала Дюша, которая явилась на чай в шляпке, явный признак ярости. Если он считает, что миссис Крипс в состоянии готовить ещё на 18 человек, не считая малышей, он, видимо, спятил. Дорогая, это же критическая ситуация. Будет критической, если миссис Крипс запросит расчёт. С другой стороны, возможно, всё уладится, ведь премьер-министр вернулся, и пока что ничего не случилось, а это доброе предзнаменование, верно? По-моему, мистер Чэмберлен не из тех людей, которые считают нужным обсуждать войну в воскресенье, возразила Дьюше. Осталось неясным, что это одобрение или обвинение. В наступившей тишине Рэйчел думала о том, каким поразительно нереальным кажется сложившееся положение. А потом вдруг, вспохватившись, что они вдвоём, спросила: "А где тётушки пьют чай с Вилли и её матерью?" В этом отношении Вилли умница. Вилли и Сибил предложили помощь с готовкой, как и Зои. Дорогая моя, ни одна из них за всю свою жизнь не приготовила ни единого обеда. Возможно, в школе их учили печь бисквит Виктория, но этого вряд ли достаточно, верно? И Рейчел, которая тоже за всю свою жизнь не приготовила ни единого обеда и уже забыла, как делать бисквит Виктория, была вынуждена согласиться. Сибил и удивила и растрогала учасье отношения других детей к Саймону. Днём практически все они навестили его, хотя особой признательности он не проявил, но чувствовал себя так худо, что она не стала его упрекать. После обеда она укрыла его как следует, в надежде, что он поспит, и оставила на двери записку с просьбой не беспокоить больного. Но когда вернулась с чаем для него, то увидела, что Лидия и Невил Сидят на постели по обеим сторонам от Саймона. Они принесли мне подарки. Не мог же я сказать им, чтобы уходили, объяснил Саймон. Опять у него жар. Вон как раскраснелся, подумала Сибил. А разве вы не читали записку на двери? спросила она, выпровоживая их. Нет, я умею читать только когда стараюсь, а так само собой не получается, ответила Лидия. А Навил сказал, что читает только когда хочет. То есть почти никогда, добавил он. А если надо будет прочитать вывеску на воротах в поле "Осторожно, ядовитые змеи", чтобы тебя не закусали насмерть, спросил Саймон. Не закусают, я прочитаю только слово "змеи" и насторожусь. И вообще, важно закончила Лидия. Поле это же не комната, правильно? Ладно, Саймон, до завтра. Наверное, к тому времени ты уже будешь весь пятнистый. Тем вечером Доти, которая вела себя бестолковее обычного, и с самого завтрака, как заметила Айлен, то и дела хлюпало носом, покрылось сыпью, про которую Миссис Крипс сказала, что провалится ей на месте, если это не ветрянка. Случившаяся кухарка восприняла как личное оскорбление и принялась пуще прежнего шпынять бедняжку Доти, которая только что расколотила соусник и теперь медлила в нерешительности с совком и веником. Не зная, как убрать одновременно и соус, и осколки фарфора. Но не стой столбом, убирай за собой растяпа, а потом смени передник и ступай извиняться перед мисс Казалет. Эти слова услышала Рейчел, поднятая по тревоге Айлин и поспешившая на кухню. Только не веником и совком, возьми половую тряпку, о мисс Рейчел. Вот в летнем сервизе Миссис Казалет стала одним предметом меньше, не говоря уже о хлебной подливке, сделать которую заново мне просто не хватит времени. И взгляните, как её осыпало. Ума не приложу, где это она подцепила, будто мы и не прилагали никаких стараний. Рэйчел перевела взгляд с лоснящегося лица миссис К립с на её колышущийся бюст, напор которого еле сдерживала хрупкая преграда передника. И призвала на помощь все свое обаяние. Боже мой, может быть, кто-нибудь из вас? Она просительна взглянула на горничных, которые следили за происходящим, не скрывая облегчения. На бедокурили не они, а быть на побегушках у миссис Крипс их ни в жизнь не заставят. Будет так любезен убрать здесь, потому что доте обязательно надо лечь в постель. Ей там самое место, согласилась миссис Крипс. Но тогда придётся найти кого-нибудь ей на замену, мисс Рейчел. Гитлер Гитлером, а в кухне без помощницы мне не управиться, так что лучше даже не рассчитывайте. Да, ну что ж, мы обсудим это утром, миссис Крипс. Если не ошибаюсь, у Эдди Смилфарм есть сестра, которая могла бы поработать на кухне. Пойдём, Доти, я отведу тебя наверх. Предоставив Пэгги и Берти убирать в кухне, она повела шумно рыдающую доти в её проколённую солнцем тесную мансарду. Пока дотя раздевалась, Рейчел сходила за градусником. Ходьба причиняла ей боль, впрочем, как и почти все прочие движения. Ей самой нестерпимо хотелось в постель, подальше от споров и напряжения, на которое оказался таким щедрым этот день. Сит она почти не виделась. Та весь день провела уговаривая Иви остаться в коттедже с мисс Миллимент, чтобы самой вернуться в комнату Рэйчел в большом доме, как его упорно называла Иви. В обычное время Рэйчел съездила бы в Лондон к Марли, превосходному специалисту по лечению спины, который раньше всегда ей помогал. Мысль о том, что это невозможно, ни завтра, ни в любой другой день внушала страх. Но это же нелепо. Беспокоиться о таких мелочах, когда над ними нависла вполне вероятная угроза войны. А если приюты вправду перевезут сюда, придется собраться с силами и каким-то образом улаживать проблемы с питанием и гигиеной. Хотя одной перспективы хватало, чтобы перепугаться. Возможно, придется переселить из мил фарм всех остальных и как-то попытаться разместить нянь и младенцев, а детям постарше отвести площадку для сквоша. Разговаривать об этом с бригам или с дьюше было бессмысленно. Вилли более практична, и в любом случае это переселение затронет её семью в большей мере, чем всех остальных. Но речь, конечно, идёт не только о детях. Есть ещё старая леди Райдл. Представив её себе на походной койке, да ещё на площадке для сквоша, Рейчел чуть не рассмеялась, но и смеяться было тоже больно. Она вернулась к доте, которая уже лежала на спине, укрывшись одеялом до подбородка и тихо всхлипывая. В мансарде было душно, в ней помещался бак для горячей воды, в итоге место оставалось лишь для узкой железной кровати, жёсткого стула и маленького комода. Маленькое окошко было закрыто наглухо, а на вопрос, открывает ли она его, дотя ответила, что нет, никогда. От бака для воды исходил довольно громкий, периодически усиливающийся шум. Не самое подходящее место для больной, подумала Рейчел. Температура у Доти была по тридцать девять. Рейчел ободривающе улыбнулась ей и сказала, что пришлет к ней Пегги или Берту с большим кувшином воды и парой таблеток аспирина. Тебе надо пить как можно больше, чтобы быстрее спала температура. Я попрошу доктора Карра приехать и осмотреть тебя завтра утром и посмотрю, можно ли как-нибудь открыть у тебя окно. А ты постарайся как следует выспаться. Ты храбрая девушка, если проработала весь день, хотя наверняка чувствовала себя ужасно. Я нечаянно его разбила. Что? Ну, конечно, нечаянно. Я сама скажу. Миссис сказала, она все поймет. Ведь тебе не здоровоилось. Она ушла и разоскала одну из горничных, которую попросила принести из ее комнаты аспирин. И лучше будет поставить к ней ночной горшок. У неё высокая температура, ей надо много пить. Я уверена, что могу рассчитывать на вас, так что присмотрите за ней. А если ей что-нибудь понадобится, сообщите мне. Доктор приедет к ней завтра.